«Я все время буду рядом и сам прослежу, чтобы вы благополучно добрались до Андука. Мало ли кому еще придет в голову поохотиться на Нуфлина. А ты теперь отнюдь не бессмертный. К тому же у меня есть смутное предчувствие, что мне, возможно, придется защищать тебя от твоего подопечного». «Да он такой», — усмехнулся я. «Что ж, спасибо. Если честно, я не рассчитывал, что вы будете столь великодушны». «Если бы ты рассчитывал, я бы не был великодушным», — строго сказал магистр Хонна и добавил.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 Настойчиво повторил Нуфлин. «Ты сам построил ее в своем воображении, и никто, кроме тебя, не может ее разрушить. А ты можешь. Ломать обычно проще, чем строить. В данном случае это правило тоже работает. Вообще-то, я думал, ты сам догадаешься». «Не до того было», — растерянно сказал я. «Но вы правы, я законченный болван. Такое простое решение». «Ничего, мальчик. Ты еще слишком молод, чтобы легко приходить к простым решениям».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 очаровательных преимуществ, о существовании которых я успел забыть. Остаток полета обошелся без чрезвычайных происшествий и даже без долгих бесед. Магистр Нуфлин чувствовал себя все хуже. Я ничем не мог помочь ему в безнадежной борьбе со смертью и старался хотя бы не мешать. Тихо, как дрессированный мышонок, сидел в углу корзины и утешался приветами из дома. Старичные новости понемногу начинали казаться мне волшебными сказками. А все проблемы обитателей дома у моста высосанными из пальца. Теперь я молил судьбу об одном, чтобы наше путешествие завершилось как можно скорее. На седьмой день пути вдалеке показался берег, а небо над нашими головами окрасилось в бледно-оранжевый цвет. Надежное свидетельство того, что наше путешествие подходит к концу. Нуфлин заметно приободрился. Хвала магистрам. Больше всего на свете я боялся, что мои труды пойдут прахом, и я прибуду к стенам хоромбы с остывающим мертвецом на руках. Слишком уж дорого мне обошелся мой подопечный. Жизнь его теперь казалась мне чуть ли не моим личным, Помильным сокровищам, а Харумба — своего рода банком, куда я собирался сделать вклад. «Вот и мне довелось таки увидеть алое небо над Уандуком. Это хваленое зеркало, в котором отражаются красные пески пустыни Хмиро. Мечтательно вздохнул магистр Нуфлин. «Вы говорите так, словно никогда прежде его не видели», — удивился я. «Конечно, не видел. Я никогда не бывал на Уандуке», — подтвердил он. «Я вообще довольно мало путешествовал. Не до того было».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 Харумба построена у моря, поэтому нам следует просто лететь вдоль побережья. Вон в ту сторону, где на горизонте виднеются горы. И если верить карте, совсем скоро. Ох, он осекся и драматически схватился за грудь. Что-то не так? испугался я. «Всё не так, буркнул Нуфлин. Кажется, ему уже полегчало. По крайней мере, его голос больше не дрожал на ветру, как порванный парус. А чего ты хочешь? проворчал он. Чтобы я сказал тебе, будто со мной все в порядке. «Ну так, если бы все было в порядке, я бы сейчас не в Харумбу с тобой ехал, а сидел бы дома и делом занимался. Ты лучше давай пошевеливайся. Вернее, заставь пошевеливаться этот гряшный пузырь. А то в таком темпе ты довезешь до Харумбы разве что мои туфли, да и те к тому времени успеют окончательно выйти из моды». Я озадаченно покачал головой. Оказывается, магистр Нуфлин еще и шутить умеет. Придачу ко всем своим многочисленным талантам. Для умирающего, надо сказать, совсем неплохо. Его язвительное брюзжание окончательно меня успокоило. В таком настроении не умирают. Куда там? Еще и окружающих в могилу сводят. За милую душу. Харумба возникла на горизонте еще до заката и явила собой зрелище, к которому я не был готов. С высоты нашего полета город казался заключенным в сверкающую перламутровую оболочку огромного полупрозрачного пузыря. В детстве у меня была любимая елочная игрушка. Стеклянный шар, в центре которого находился маленький домик со строконечной крышей, красной дверью и клетчатыми занавесками, нарисованными на окнах. Имелся даже кусочек заснеженной поляны с непременной рождественской елью и двумя крапчатыми мухоморами, нарушавшими пропорции пейзажа. Если бы в домике жили человечки, грибы оказались бы им по плечу, а то и выше. Хоромба выглядела в точности, как эта игрушка. Отличный подарок на елку для юного титана. Целый город из солнечно-белого камня. Заключенный в сияющий прозрачный шар. «Спускайся понемногу, Макс!» Взволнованный голос моего спутника вывел меня из благоговейного ступора. «Только не вздумай приземляться в городе. Живым там нельзя находиться!» Ясная